Глава шестнадцатая Вездесущий голубь фамильяр Гаспар пытался прорваться через запертое окно в комнату Бродского. Ливень прибивал птицу к подоконнику, но он продолжал биться и громко вопить. «Пустите, я должен вам кое-что сказать!» Бродский замер и тихо спросил меня. «Володь, это что, демон?» «Хуже. Сейчас ты познакомишься с Гаспаром». Вздохнул я и распахнул окно. Меня тут же обдало холодным ночным воздухом. Гаспар залетел внутрь и промокший рухнул на письменный стол Бродского. Отряхнул перья, заливая брызгами все вокруг. «Чего стряслось из вращуга? На этот раз за Николаем решил подглядывать?» — спросил я. «Нет-нет-нет», — замотал головой Гаспар и пригрозил крылышком. «Не уходите от темы. Я все слышал». «Вы хотите захватить закрытый клуб Павла Мясникова?» «Володь, откуда ты знаешь эту пернатую гадость?» — удивился Бродский. Но его вопрос остался без ответа. «А вот теперь аккуратно выбирай слова, Гаспар», — сказал я фамильяру. «Если ты собираешься нас шантажировать, живым отсюда тебе не выйти». «Ни в коем случае, Владимир! Зачем мне шантажировать своего будущего бизнес-партнера?» — спросил Гаспар. «Чего-чего?» одновременно спросили мы с Бродским. «Так, этот голубь, оказывается, не так прост, но я с самого момента знакомства с ним это понимал. Он уже выдал мне часть планов мастера Тайн, тем самым, казалось бы, предав хозяина. Но нет, все не может быть так просто. Я уверен, что мастер Тайн в курсе происходящего, ведь его связь с фамильяром скреплена магией. А насколько мне известно... Она настолько крепка, что хозяин иной раз может смотреть глазами питомца. Я часто сталкивался с фамильярами в прошлой жизни. Тогда маги часто заводили их для охраны. Но сейчас среди студентов Академии они считались дорогим удовольствием. Даже для богатых аристократишек. Ведь фамильяры – это не просто разумные животные. В них помещают души людей. А таким в Империи всего несколько магов занимаются, отсюда и высокая цена. «Я хочу в долю», — важно заявил Голубь. «Я помогу вам с вашим планом, а когда закрытый клуб будет захвачен, прошу 15% от выручки». «А еще полетать под дождем ты не хочешь?» — с угрозой спросил я. «Ха!» — усмехнулся Гаспар. «Никакой благодарности. А кто помог тебе на отработке у усатого профессора?» «Эм...» — удивился его вопрос я. «Николай Бродский?» Вот этот чумазый алхимик устроил взрыв и отвлек Черновского. «Да что ты!» — Гаспар прищурил глазки. «А кто постоянно отвлекал проклятых летучих мышей? Они несколько раз спалили, как ты передавал зелья и списывал у Марии Мясниковой». «Ты списывал у Марии Мясниковой?» — воскликнул Бродский. «Круто!» «Это я отвлекал летучих мышей, и теперь, Владимир Белов, ты мой должник», – самодовольно заявил Гаспар. «Должник, говоришь?» – хмыкнул я. «Как думаешь, Николай, перья магического фамильяра сойдут для какого-нибудь зелья?» «Конечно», – тут же ответил Бродский. «Зелье временного полета? Не дешевая, кстати, штука. А уж что можно из косточек сделать?» Мы с Бродским одновременно посмотрели на Гаспара жадными до да денег взглядами. «Нет-нет-нет!» – завизжал Гаспар. «Я понял, понял. Шантаж отменяется. Глупость сморозил». Голубь покорно сложил лапки и затараторил. «Ну, ребят, пустите меня к себе. Я вам правда пригожусь. Добыть информацию, подслушать». «Подглядеть?» – добавил я. «А еще мастеру тайн все передать. На кой мне этот голубиный шпион?» «А еще я могу доставку зелий на дом устроить», — воскликнул Гаспар. «Всего лишь пятнадцать процентов». А вот это уже было дельное предложение. Мы с Колей так кучу времени сэкономим. Однако надо будет с Бродским отдельно поговорить, чтоб впредь лишнего при курьере не болтал. «Пять процентов», — твердо сказал я. «Да 10%! процентов», — попытался поторговаться Гаспар. В его шпионском положении еще и торговаться, ха. Но ни голубь, ни его хозяин еще не догадываются, что эта схема работает в обе стороны. Поэтому я планировал обратить их планы прямо наоборот. Конечно, в свою пользу. Пять процентов, иначе тебе придется себя по частям доставлять покупателям. Ладно, ладно, Владимир, я согласен. Пану склонив голову, смирился Гаспар. Ему бы в птичьем театре выступать, хороший актер, но меня так просто не проведешь». «А ты сильно не расстраивайся, пернатый», – успокоил его я. «Если дело пойдет в гору, оно обязательно пойдет, то даже пять процентов будут очень приличным доходом, особенно для маленького фамильяра. Будешь самым богатым голубем в городе». «Че, правда?» – радостно воскликнул Гаспар. Я представил его увешанным золотыми цепочками и мысленно усмехнулся. Он же так летать не сможет. И вообще, еще одна нестыковка. Зачем птицы деньги? Но этот вопрос я оставил на потом. Сейчас договоримся, а потом буду по чуть-чуть вытягивать из голубя сведения. Хотя он же и специально может меня запутать. Хм, а если для него зелье правды сварить, ох, чую, будет потеха. Такого мастер-тайн точно не ожидает от студента-первокурсника. «Правда-правда», – кивнул я, – «но перед этим нужно вложить немало сил. Нам сейчас даже неизвестно, где находится вход в закрытый клуб. И уж тем более, какой у них пароль. Вот эту задачу я поручаю тебе в первую очередь. Выясни, куда переместился вход на этот раз. А мы подготовим все остальное». «Володь, я, конечно, извиняюсь, что прерываю твой диалог с чертовым голубем», — вмешался Бродский. «Но ты всерьез собираешься пойти на столь рискованный шаг? Закрытым клубом владеет Павел Мясников. Мы в прошлый раз оттуда ноги еле унесли. А ты хочешь туда вернуться?» «Понимаю твои сомнения, Коль, но это затея единственное, что может помочь нам расширить нашу зарождающуюся торговую империю». «Мне нужны деньги, а в тебе кроется невероятно скрытый талант. Его, конечно, еще предстоит много оттачивать, но ты уже способен на многое. Иронично, на твои ошибки двигают нас вперед». Бродский засиял. «Ладно», — улыбнувшись, согласился он. «А так ли нам нужен этот голубь?» «Эй!» — возмущенно пискнул Гаспар. «Я вообще-то и тебя прикрывал от летучих мышей Черновского». — Если бы не моя помощь, тебя уже могли бы отчислить. — Тебя послушать ты весь мир этой ночью от неминуемой гибели спас, — усмехнулся я. — Может, и спас. Голубь обиженно отвернулся. — Если серьезно, Коль, — добавил я, — Гаспар, правда, может нам пригодиться. Он фамильяр мастера Тайн. — Ого! — воскликнул Николай и набросился на Гаспара с вопросами. — Ты, правда, его фамильяр? Кто такой этот мастер Тайн? — «А ты просто голубь или монстр из тёмного мира? Хозяин тебя призывает или ты имеешь постоянное физическое тело?» Видимо, Коля намёка не понял. «Но потом ему объясню. Пусть пока радуется». «Владимир!» — крикнул Гаспар. «Мне этот парень не нравится. Совсем». «Не переживайте, друзья», — улыбнулся я. «Уверен, вы ещё подружитесь». «Ага, как же!» «А это не просьба была». Решил с нами в долю учись взаимодействовать. Вот именно, — поддержал меня Коля. А иначе фиг, а не доля. Ладно, — неохотно согласился голубь. Но про хозяина я тебе ничего не расскажу. И не проси. Коля обиженно хмыкнул на голубе и больше вопросов ни по делу не задавал. Сегодня мы создали костяк будущего... «Зелье промышленного предприятия, 50% прибыли мне, 45% Николаю и 5% Гаспару. А где таким? Готов работать за еду. Отличная компания». И это все только вершина айсберга, а самое интересное скрывалось под водой. Вот уж никогда не думал, что в компании чудаковатого алхимика, монстра-паука и голубя-извращенца я создам после своей смерти новую организацию». «Но чего не сделаешь ради великой цели?» «Ладно, вопрос сотрудничества мы обсудили», — сказал Николай. «Но как конкретно мы возьмем клуб?» «Это мне, если честно, непонятно пока что, Володь». «С боем!» — закричал Гаспар. «Порвем их!» «Нет, Гаспар», — не согласился я. «Бой — это не выход, это крайняя мера. Куда лучше захватить закрытый клуб относительно мирным путем?» «Мы придем туда, бросим Мясникову и его шайке вызов. Заставим поставить на кон право владения клубом. Для этого у нас должна быть равноценная ставка», — подметил Николай. «Только не говори, что нам опять придется ставить наши жизни». «Если честно, то я бы голуби поставил. Но жаль, такая ставка точно не прокатит». «Нет, дружище», — улыбнулся я, «все куда проще». На кону будет стоять наша алхимическая промышленность. Другими словами, ключ от тайного убежища. Я уже забросил удочку. Мария Мясникова знает о том, что мы производим зелья. Скажет она об этом брату или нет, это второй вопрос. Главное, что она сможет это подтвердить, когда наступит тот самый момент. «Теперь мне кажется, что у нас слишком высокая ставка», – воскликнул Николай. «Я бы не хотел проиграть ему ключ». А мы не проиграем. Брать закрытый клуб будем не завтра и даже не на следующей неделе. Нам нужен день, когда в клубе будет максимум посетителей. У этого события должны быть свидетели. Только тогда наша победа будет по-настоящему весомой». «Осенний бал», – прошептал Николай. «Ты хочешь сделать это на осеннем балу?» «Если честно, я даже не знал, что такое бал вообще будет», – признался я. «Но звучит интересно. Когда он будет?» «Сразу после Олимпиады боевых потоков. В конце октября», – сказал Бродский. «В гостевом корпусе планируется большая тусовка. Уверен, что и Павел Мясников устроит нечто подобное в своем клубе». «Отлично», – воскликнул я. «Молодец, Николай. Хорошо придумал. Это ровно то, что нам нужно». Значит, у нас месяц на подготовку. За это время нужно решить, как нам гарантированно одолеть Павлушу и всю его шайку. Скорее всего, мы сделаем это через победу во всех азартных играх клуба. Но если ситуация выйдет из-под контроля, нужно быть готовыми к битве. Всякое может случиться. Вот и узнаем, как далеко распространяется говорливость нашего пернатого шпиона. А реальный план я уже сам подкорректирую. Я торжественно протянул руку вперед. Воодушевленный Николай тут же положил свою ладонь на мою. А сверху легло крыло Гаспара. «Решено, товарищи!» — кивнул я. «Ровно через месяц мы надерем задницу Мясникову и захватим закрытый клуб». «Да!» — хором воскликнули Бродский с Гаспаром. За стеной послышался громкий стук. Бродский, хватит орать! Прозвучал голос Кофтунова. Я пытаюсь выспаться. На этом первое заседание нашего нового корпоративного общества было завершено. Спать хотелось не только Кофтунову. В субботу я проснулся чуть позже, чем обычно. Хорошего, здорового сна у меня не было с тех самых пор, как я оказался в этом мире. В этот день я собирался навестить мать и своих младших брата и сестру, Анну и Сергей. Кажется, так их зовут, если верить памяти прошлого Белова. Я решил не тратить деньги на такси и воспользовался современным транспортным средством с непонятным названием метро. Я вышел из академии и на соседней улице спустился в какое-то подземелье. Пришлось закинуться сразу двумя зельями от головной боли. Вот уж где действительно был переизбыток магии. Левитирующие ступени спускали меня на самое дно мира. Повсюду сновал народ. Целые толпы. Я еще никогда не встречал столько людей в одном месте. Но по крайней мере, почти все они были простолюдинами. «О, Владимир! Куда-то собрались?» Кто-то подхватил меня под руку. «Ну, разумеется». Так просто от компании магов я не отделаюсь. Рядом со мной на магическом эскалаторе стояла куратор защитного потока профессор Лазарева Ольга Анатольевна. Ее кудрявые черные волосы касались моих плеч, настолько близко ко мне подобралась чудаковатая преподавательница. А в повседневном зеленом платье она выглядела совсем иначе. Лазарева можно было легко спутать со студенткой. — Доброе утро, Ольга Анатольевна! — кивнул я. — Еду к родителям. — Вы, кстати, прекрасно выглядите. Я принял вас за однокурсницу. — улыбнулась она и прижалась к моей руке. — Благодарю, Владимир. Оно и неудивительно. Я сама академию закончила не так давно. Эх, будто вчера это было. Лазарева, похоже, совсем не видела личных границ. Интересно, она понимает, что прижимать плечо молодого, здорового студента к своему бюсту – довольно рискованное занятие. «Ольга Анатольевна, вы...» – начал я. «За пределами Академии можно просто, Ольга», – перебила меня Лазарева. «Не такая уж у нас большая разница в возрасте. Я ж тебе не какой-нибудь профессор Черновский». Лазарева зажала между верхней губой и носом локон своих черных волос и скорчила угрожающую гримасу, явно изображая всем известного Альберта Сергеевича. «Ты же не против, если мы перейдем на «ты»?» протараторила она. «Вот пристала. Интересно, она со всеми студентами так заигрывает или только со мной?» «Глупый вопрос. Она ясно дала понять, что мои жизненные силы заинтересовали ее не на шутку». Но все же ее навязчивость меня малость напрягает. Если бы в мое время женщины так бросались на мужчин, их бы жгли на кострах. И я не шучу. Я еще не отводил Ольгу только потому, что мне выгодно было наше общение. Все же она сильный маг, у которого можно многому научиться. Ну да ладно. Новое время – новые нравы. Адаптируемся. Возможно, все не так уже плохо. С тех пор, как я переместился сюда, я даже ни разу не пытался завладеть кем-то из противоположного пола. Все сами, как муравьи на сахар, сползаются. А уж что будет, если я все же захочу проявить собственную инициативу? Может, мне стоит соблазнить весь магический мир? Тогда останутся одни мужики, их-то я просто истреблю. Что-то меня не туда понесло. Владимир, ты меня слушаешь? Вытянула меня из размышлений Лазрева. «Да, Ольга, слушаю», — кивнул я. «Согласен. Давай на ты». «Вот и славненько», — обрадовалась она. «Ты не забыл, что у нас с тобой первый частный урок в понедельник?» «Как я мог это забыть? Ведь я этого даже не знал». «А что, я тебе не говорила?» «Ну ладно, зато теперь ты знаешь», — воскликнула она. «После занятий приходи в мой кабинет. Там и приступим к твоей подготовке». Индивидуальный поток – это большая ответственность. У тебя хороший потенциал. Уверена, вы с Мясниковым еще хорошо себя покажете. Только не говорите, что Павел будет ходить на индивидуальные занятия со мной. На индивидуальные будете ходить вместе? Лазарева хитро улыбнулась. На частные – ты один. Но это автология. Впрочем, как ни назовешь, сути не меняет. Тем более к индивидуальным урокам на двоих с врагом жизнь меня уже подготовила. Однако не знаю, что Лазарева подразумевала под этими частными занятиями и чем конкретно они отличаются от пар индивидуального потока. Но отсутствие там Павла Мясникова меня несомненно радует. Я решил взять быка за рога. Из наших взаимоотношений с Лазаревой нужно извлечь максимум пользы. «Ольга, у меня есть одна просьба насчет нашего частного занятия», – сказал я. «Есть одна тема, которая мне крайне интересна. Я хочу ее разобрать». «Но...» – Лазарева расстроенно округлила губки. «Но... я уже выбрала нам тему». «Понимаю, но я занялся изучением алхимии. Мне нужно понять, какие ингредиенты могут давать побочные эффекты в виде повышенной щедрости». Лазарева, не понимающая, захлопала глазками. Большие ресницы женщины, казалось, звучно хлопали по ее щекам. «Зачем тебе это, Владимир? Это же такая сложная, скучная тема. Ты же не собрался кого-то этим зельем опоить?» — с подозрением спросила она. «Нет, конечно. Что вы такое говорите?» — ответил я. «Просто мой друг напился каких-то зелий и теперь раздает всем деньги налево и направо. Не могу понять, какой из них дает такой эффект». «Хм», – задумалась Ольга. «Хорошо, я подумаю». Эскалатор привез нас на подземный вокзал, где с шумом носились громадные металлические черви. Как еще назвать эту длинную штуковину, ползающую по тоннелям под землей? Ах да, поезд». «Кажется, нам с тобой в разные стороны», — сказал я Лазаревой. «Подумай о моем предложении. До понедельника». Я попрощался с Лазаревой и пошагал к платформе. Слух у меня всегда был отличный, да и прошлый Белов глухотой не страдал, поэтому мне удалось расслышать, как Лазарева прошептала. «Какая же все-таки у него жизненная сила! Ух!» «Да уж, странная женщина!» Но иметь в друзьях профессора мне не помешает. С громким воем у платформы остановился сияющий от магической энергии поезд. Эта махина вмещала в себя сразу несколько ветвей магии. Некоторые из них даже я не мог отличить. Похоже, современные колдуны инженеры изобрели что-то новенькое. Поезд не ездил на колесах, а парил на магической реактивной тяге. Это позволяло ему летать по тоннелям с сумасшедшей скоростью. До нужной станции я добрался за считанные минуты, хотя проехал при этом практически через весь город. Удивительно, такси стоит дороже, но перемещается медленнее. Обожаю метро. Даже несмотря на всю эту чертову магию. Будь такая штука в немагическом мире, цены бы ей не было. Я поднялся на поверхность, но идти в особняк Беловых не спешил. С пустыми руками домой возвращаться не хотелось. Я хорошенько напряг память. Сложно покупать подарки, если не знаешь возраста своих родственников. С матерью дела обстояли просто, но вот брат и сестра... Память прошлого Белова долго сопротивлялась, но я все-таки докопался до истины. Странно. Этот болван знал, как играть в магический покер, но толком не помнил даты рождения своих родственников. Редкостный придурок. Сереже Белову было 14, а Анечке – 16. И больше никакой информации в моей голове о них не было. Ладно, с этим уже можно работать. По крайней мере, не опозорюсь, купив детские игрушки. Недолго побродив по огромному... Рыночному зданию, которое современники обозвали чудным названием «Мол» или «Торговый центр», я нашел все необходимое. Матери и сестре я приобрел удобные штуковины под названием «Подарочные карты». С ними они могли приобрести себе одежду, какая им придется по вкусу. Их размеров я не знал, да и не разбирался. Сергей же купил «Добротную саблю», далеко не самую дешевую. Думаю, парню понравится. У мужчины должно быть оружие. И экономить на нем нельзя, ни при каких обстоятельствах. Такая экономия может стоить жизни целой семье. Взяв до кучи еще два букета цветов, я направился к особняку Беловых. На подарки я спустил почти все заработанные деньги. Но меня это совершенно не беспокоило. Всего за неделю я смог разжиться очень приличной суммой и даже открыть собственное дело. Теперь жизнь нашей семьи пойдет в гору. Эх, странно даже рассуждать об этом. Никогда еще у меня не было семьи. Орден заменил мне все. Но кровное родство совсем не то же самое, что духовное. Духовных братьев и братьев по оружию у меня было навалом. А матери и брата с сестрой не было никогда. Я поднялся по скрипучим ступеням, предвкушая грядущую встречу. Отворил дверь своим ключом и вошел внутрь. «Мам — Мам! — крикнул я. — Вы дома? В особняке было тихо. Лишь через минуту послышались шаги. Кто-то спускался со второго этажа. Причем очень неспешно. Странно. Кажется, в доме всего один человек, и тот не сильно спешит меня встречать. Я напрягся и на всякий случай приготовился к бою. Еще неизвестно, что здесь могло произойти за неделю. Беловы жили бедно, а у нашего рода могли быть враги. Из-за угла появился силуэт коротко стриженного юноши. В чертах его лица я разглядел незрелую версию самого себя. Должно быть это мой младший брат, Сергей Белов. Но встречал он меня не с распростертыми объятиями. В его взгляде читалась резкая неприязнь. «Мамы и Ани дома нет». Вместо приветствия сказал он. «Уходи отсюда, Владимир, и никогда не возвращайся. Тебе тут не рады. Мы не забыли, что ты сделал».